Ротмистер потер руки, повернул перстень на пальце камушком вверх, сказал задушевным тоном, как старому другу. «Дорогой Андрей Андреевич, милый, вы человек крупного европейского масштаба. Вы должны и по-европейски мыслить. Вы, конечно, лучше меня знакомы с доктринами Карла Маркса. Ну-с что же утопия Нет почвы то есть в нашей мужичьей стране. Теперь так. Я вас, конечно, мог бы во многом улечить, но... В чем же? И Протасов ловил внутренним слухом, с какой стороны хлопнет капкан. Но я обожду принимать меры, которые мог бы принять, не откладывая. Протасов заерзал. Например, так. Ночь, дождь. Я число вам скажу после. Вас разыскивает рабочий. Кто, скажу после. У вас фонарик, мигалочка. Мик, мик, мик. Потом путешествие через лес, к заброшенному бараку. Техник Матвеев, рабочие, лекции. Что ж, вы как расцениваете это? Допрос? Да. Допрос. Опущенные веки Протасова дрогнули, во рту стало сухо, мелькнула неприятная мысль о провокаторе. Вспомнил, как встретил в ту ночь двух всадников, Наденьку и кого-то еще. Стало противно. «Вы, конечно, презираете меня», — Вкрадчиво промурлыкал ротмистр, вздохнув. «Разрешите снять саблю?» «Попросту. Можно?» Ротмистр поставил саблю в угол из печки, задержался у печки, наклонился, чтобы поправить сползший носок, а сам все зорко по печке, по швам из Ростцов, по царапинкам, стал ходить взад-вперед, оба молчали ненавидящим молчанием. Протасов курил, янтарный мундштук в зубах прыгал, и неожиданно с отеческими в голосе нотками. Андрей Андреевич, милый, бросьте все это, Умоляю вас, успокойте мое сердце. Ну что вам за охота пришла? Вы получаете двадцать тысяч, батюшки! Всплеснул рот мистер руками. Ведь это же министерский оклад, ведь это же... Я, датьки да и то чувствую себя барином, и вовсе не желаю в революцию играть. Чушь, чтоб ей... Протасов улыбнулся лицом, но сердце серьезело, сныло, подумал ловко, мерзавец капканы ставит. Мизинец дрогнул, и весь он внутренне содрогнулся, как при виде змеи. «Дорогой Андрей Андреевич, думаете, что и мое сердце не ноет?» «Я вам доложу, ноет!» «Да и как еще!» Разве я не патриот? Разве я не сын нашей несчастной России? Страна темная, бесправная, это аксиома, всякий дурак видит, царь под скверным влиянием, Россия гибнет, но как? Как пособить? Вы скажете, революции, да? Попробовал поставить рот мистер Капканчик. Нет, я не собираюсь вам это говорить. Ну да, конечно. Ротмистр разочарованно дернул левым плечом, заложил руки в карманы рейтуз и на ходу стал намурлыкивать из синей бороды веселый мотивчик. «Обидно, обидно, да. Вы не хотите со мной быть откровенным, а жаль». Сильные токи вдруг подняли Протасова на ноги. «А знаете ли, господин Ротмистр, условия, в которые поставлены наши рабочие вот здесь? Здесь у нас» отчасти да прищурился ротмистер пружинно потряс головой ну и что же Ха, это что допрос нет просто хочу знать ваше мнение ротмистр успокойтесь любезный андрей андреевич вы прекрасно понимаете что я здесь не за этим для этого существует особая инспекция она должна блюсти интересы рабочих Но, может быть, вы как-нибудь... нет я влиять на господина Громова не намерен. Впрочем, сюда собирается губернатор. А скажу вы, что еще рабочим надо? А не желают ли они, знаете куда, к чертовой бабушке? нет довольно. Токи ослабли. Протасов, ругая себя, медленно сел. Посверкали друг в друга зрачками, как укротители тигр. «Да-да-да-да», дважды дакнул жандарм, давящим взглядом, окинул Протасова, снова воздрился на печку. Печка стояла холодная, в ней нелегальщина, у Протасова ёкнуло сердце. Он со страхом следил за глазами врага. Печка как бы качнулась, подпрыгнула.